Гавейн же, тем временем, сойдя с коня, подошел к оленю, чтобы отрезать ему голову, и тут только заметил, что три собаки были убиты. Вспомнив предостережение Мерлина, он так огорчился и рассердился, что, не думая, долго напал на рыцаря, и между ними завязалась отчаянная схватка. Однако незнакомый рыцарь был слабее, и хуже владел оружием, а потому Гавейн скоро уже поверг его на землю и занёс меч, собираясь отсечь ему голову. В эту минуту из другой комнаты выбежала дама, и при виде опасности, которой подвергался её рыцарь, бросилась к нему, чтобы остановить битву. Но Гавейн не заметил её, и, взмахнув мечом, занесённым над рыцарем, Одним ударом отсек ей голову. При виде такого недостойного рыцаря поступка Гавейн смутился, выпустил своего противника и не знал, что ему делать. Между тем из соседних комнат выскочили еще четыре рыцаря и напали на Гавейна, а вслед за ними появился и стрелок. Натянув лук, он пустил в Гавейна отравленную стрелу. Раненый Гавейн упал наземь, и рыцари уже подскочили было к нему, намереваясь отсечь ему голову. Но появилась молодая девушка, и от лица владелица замка приказала заключить обоих братьев в тюрьму и держать там, пока они не скажут, кто они такие. Братьев заключили в подземелье, высокое окно которого выходило в сад. Комната владелицы замка приходилась как раз над этим подземельем, и, сидя у своего окна, она слышала все стоны и жалобы братьев, томившихся в заключении. Стало ей жалко лишить жизни таких молодых пленников, едва лишь начавших свои подвиги, и, высунувшись из окна, она сказала им. Неприлично... и дурно поступили вы, нанеся мне такой ущерб и такое оскорбление в моем собственном доме. Но я не стану мстить вам и отпущу вас на свободу, если вы обещаете исполнить то, что я вам прикажу». Братья обещали, и она приказала выпустить их на свободу. Потом брату Гавейна отдала она голову оленя, чтобы видно было, что поручения, возложенные на них, братья исполнили. г а в е н у же она приказала взять к себе на седло тело убитой дамы, самому отвезти его ко двору короля Артура, рассказать там о своем жестоком и неприличном для рыцаря поступке и отдаться на суд королеве и ее дамам. Гавейн согласился. и в точности исполнил ее приказание. Королева и ее дамы после долгого с о в е щ а н и я присудили ему до самой смерти состоять на службе у всех дам, как знакомых ему, так и незнакомых, всюду являться на их защиту, помогать им во всяком деле и исполнять каждое их поручение. и г о в е н с таким усердием Итак, хорошо исполнял возложенную на него обязанность, что все прозвали его ле шевалье отмозель дамским рыцарем.